Глава 18. Орлиса. У меня мурашки по телу от одного его взгляда. Я невидяще уставилась на захлопнувшуюся за капитаном дверь. Так хотелось сделать вид, что ничего не помню, что валялось в забытье, но память услужливо подбрасывала обрывки картинок, которые впечатались в неё вопреки лихорадке и головной боли. Прикосновение, забирающее жар, дарящее прохладу, в которую хотелось закутаться. Торопливый мужской шёпот: "Не уйду, маленькая, потерпи". В этом шёпоте заботы было больше, чем я когда-либо видела за свою жизнь, хотя Дэриен всегда старался обезопасить меня. Перевела взгляд на руки. Под тонкой белой тканью рубашки отчётливо просматривались руны. Я принимала их с любовью. а теперь готова была содрать в себя кожу, лишь бы избавиться от них. Моя магия, моя сущность сейчас не могла свободно жить, и это меня сжигало изнутри. «Умеешь ты находить неприятности, Орлиса!» — прошептала сама себе и вздрогнула. То же самое, но немного другими словами мне порой говорил и Дерриан, когда я была еще подростком. Поднос, который принес Санни, стоял на постели. Я заметила, что Рейн так и не поел — Прихватил с собой только кружку с каким-то отваром. Для меня Рэм приготовил чай, который я сейчас отхлебнула, точно стараясь горячим напитком изгнать зарождающуюся панику, такую, от которой скручивает живот и выступает испарина на спине. Дерен. Это он ищет меня, нет никаких сомнений. Я найду тебя везде, огонёк, куда бы ты ни пошла. Тогда мне польстила эта фраза. Мы стояли на балконе его дворца, смотрели на ледяную красоту вокруг, и я чувствовала себя бесконечно счастливой, потому что буквально за миг до фразы мне подарили поцелуй, настоящий, не капли не холодный, а обжигающе горячий. Чай потерял вкус и аромат. Я сжимала чашку, а сама сидела и всё лучше понимала: лишь вопрос времени, когда Дерен найдёт меня. Прятаться всю жизнь, подвергать опасности других? Он ледяной макро разрушительной силы, ему мало кто может противостоять. Да, меня сейчас окружали пираты, но я видела в них уже не просто преступников. Я видела в них что-то другое, они мне на ре побери. Да, они мне нравились. Я допила чай, ягляделась в поисках одежды. Сидеть и скулить, бояться прихода Дэри на это не дело. Могу я доверять Рейну? Скажем так, частично. Раскрывать свою природу страшно, хотя он и так почти обо всём догадался, но я не могла пересилить себя и признаться, вбитый с детства запрет открывать свою суть до сих пор был силён. Я открылась Деррину, и вот к чему это привело. Правы были родители, как же правы, утверждая, что дивы слишком большое искушение для любого. А вот узнать, возможно ли убрать руны это да. только очень аккуратно. Дериан утверждал, что они продержатся год и сами сойдут, но глупо верить его словам. Он много чего говорил. Хейга, какой я была доверчивой дурой! Ведь сама согласилась на руны и радостно позволяла их на себя наносить. Но Дериан знал, как меня убедить. Много ли надо влюблённой дурочке? Он сделал мне предложение, о нашей помолвке объявили, и я счастливо порхала по дворцу. В один из вечеров он сказал, что нужно серьёзно поговорить. Есть одна проблема. Наши магии слишком разные. Если находясь рядом мы уравновешиваем друг друга, сдерживаем, то во время близости могут возникнуть проблемы. Ведь происходит обмен энергией, и у нас вероятнее всего возникнет конфликт, который ослабит обоих. Нет, он не врал. Сейчас я понимаю это. После близости с Рейном его энергию я воспринимаю как свою. Он поглощает излишки моего огня, отдавая свою магию, которую я впитываю. Ему усиливаем друг друга. С Дэриэном было бы наоборот. Он правитель и не мог допустить, чтобы близость с женой его ослабляла. Поэтому предложил изящный выход заблокировать мою магию. Всего лишь на год. А время достаточное для зачатия. Когда я забеременею, частичка Дереена изменит меня, мой организм сам подстроится под вынашивание ребёнка, ведь не зря Дивы совместимы с любой расой. Мы часть природы, а природа это жизнь, продолжение рода. И тогда я смогу принимать магию Дереена, мы станем по-настоящему едины. До сих пор вспоминать тошно, как я верила каждому его слову, видела доказательство его любви в том, что он берёт меня в жёны, несмотря на преграды. Мечтала родить ему ребёнка, Каждую руну на своём теле воспринимала как шаг, делающий нас ближе, идиотка. Я отряхнула головой, прогоняя неприятные воспоминания. Быстро оделась, подхватила поднос с нетронутой едой и вышла из каюты. На палубе царило оживление, все готовились к бою, но суеты или нервозности я не заметила. На лицах читался азарт перед предстоящей схваткой. И пусть горизонт пока был чист, Но Рейн за штурвалом уверенно вел корабль. Он спиной почувствовал мой взгляд, обернулся, безошибочно найдя меня, и улыбнулся. Поневоле губы растянулись в ответ на улыбки. Его бирюзовые, как море, глаза взяли в мягкий плен, отодвинув на задний план перебрасывающуюся шуточками команду. Мы как будто оказались в нашем особом мире, где есть только мы. Я чувствовала... Что он сейчас взаимодействует с морской стихией, и магия воды коснулась меня, обнимая. Она ощущалась родной, вызывая острую ностальгию по утраченным способностям. Это как безногуму вернуть на краткий миг ногу и дать почувствовать себя уверенно стоящим на земле. "Кэп, я его вижу!" радостно крикнул птиц, возвращая нас в реальность. Магия водной стихии схлынула, как волна от берега, и меня качнула к капитану за ускользающей родной стихией. «На камбус!» — напомнил он, указав на него глазами. Я кивнула и резко отвернулась, поворачиваясь к нему спиной. Решение поговорить с Рейном о рунах, сдерживающих мою магию, лишь окрепло. Я должна попытаться найти способ избавиться от них и стать прежней. «Это что такое? Почему не поела?» Сурово нахмурил брови Рэм. Ну, я даже растерялась от его напора. «Поешь, потом будет не до того!» Уже мягче произнес тролль, и меня тронула забота в его голосе. Да я не голодна. Перед предстоящим сражением даже думать ей день хотелось, но Кок тут же приобрел грозный вид. «Или невкусно!» По стукиванию, зажатой в руке поварешкой по ладони, намекало, что мне может прилететь по лбу, если... Продолжу артачиться. «Вкусно! От одних запахов слюнки уже текут!» Быстро произнесла я с наигранным испугом и села с подносом в руках. Тот же говорил всем своим видом кок, не теряя грозного облика. Но я видела, как он прячет улыбку. «Рэм, а ты сегодня в схватке участвовать будешь?» Спросила, принимаясь за еду. «Лучше обедом займусь. Сегодня груз на рыбацкой шхуне, а не на корабле». Мне там и развернуться негде будет. Пусть парни разомнутся. На шхуне? Удивилась я, услышав такие подробности впервые. Почему-то, когда Крейг говорил мне о предстоящем нападении, я представляла корабль, набитый золотом и с вооруженной до зубов охраной. Чего только не удумают, чтобы внимания не привлекать. Я такого насмотрелся, например, на контрабанду серебра и драгоценных камней в ящиках под слоем гнилых фруктов с червями. Когда открыли, всех едва не вывернуло от кеп. Что кеп? До да ничего водичкой промыл, а хозяина, который утверждал, что у него груз пропал и он терпит убытки, в эти вонючие ящики вместе с командой усадили. К этому торговцу так и прилипло прозвище вонючий готей. Я невольно хихикнула, представив эту картину, а потом и вовсе расхохоталась. Воодушевлённый моей реакцией, тролль продолжил развлекать забавными историями, пока я ела. Мимоходом, посмотрев в окно, отметила, что ещё недавно ясное небо затянулось белым глоем, скрывшии солнце. Погода портится. Кок тоже, бросив взгляд на небо, возразил: "Нет, это кэп наш. Рейн, что он делает?" Вот уж не знала, что ко всем своим талантам он ещё и погоду управлять умеет. Но нет, Роль развеял заблуждение, туман поднимает. Туман переспросила ошарашенно: "Да, сейчас наш лёт на нашу цель. Они занервничают, наверняка маги попробуют разогнать, но у них ничего не получится. Подождём, пока заклинаниями атакующими пошвыряют, расходуя резерв, а потом и мы незаметно подойдём, беря голубчиков". "Оу", я округлила глаза. "Хитро. Чтобы поднять от воды туман в погожий день, нужна безный сил". не говоря уже о том, чтобы управлять им, поддерживая нужную плотность. А можно я пока поближе посмотрю?» Заинтригованная я стала подниматься из-за стола. «Не стоит отвлекать капитана!» «Да я в сторонке!» Меня наградили строгим взглядом, и я села на место. «Ладно, тролль прав. Даже на расстоянии Рейн чувствует мое присутствие. Недаром отправил заранее на камбус. Но до чего же хотелось посмотреть, как он работает со стихией!» Чем тебе сегодня помочь? вздохнула я, смиряясь. У Рема тут же нашлась масса дел для меня, призванных отвлечь от происходящего на палубе. Время пролетело быстро, и вскоре уже Санни присоединился к нам. Йонга пришёл, надувшись и с тоской оглядываясь назад. Ну как и для него нашёл дело. А потом он вовсе заставил участвовать в приготовлении сложного соуса к мясу. И мы с Санней метались по камбузу, подавая ингредиенты или помешивая в ковшике закипающую смесь, которую нельзя было доводить до кипения, или следя за томящимся мясом. Троль развёл такую кипучую деятельность, что захват шхуны прошёл мимо нас. Только один раз корабль ощутимо тряхнуло. Но никаких испуганных возгласов с палубы не донеслось, и мы продолжили готовку. Рэмн не разрешил нам покинуть камбуз, пока всё не закончилось. Обидно. Я впервые участвовала вместе с пиратами в нападении, а всё, что останется в памяти это рецепт соуса. С Дэриэном я однажды участвовала в морском сражении, но там задача была потопить вражеские корабли, а тут всё тоньше. Погоня, абордаж, захват команды — эх, одно расстройство. Нас выпустили, лишь когда в камбус ввалился один из моряков с просьбой дать чем промыть раны и бинты. «У дока разве нет? Я давал». «Что у вас там произошло?» — встрял Санни, пока тролль доставал необходимое. «Да зацепило маленько, но было бы намного хуже, если бы не Кэп. Эти орочьи ошмётки уже сдались». здались. Но когда мы стали вытаскивать из трюма добычу, один из магов активировал заклинание на бочонке, и тот взорвался. Кеп в одно мгновение укрыл его водой. Никогда такой скорости у него не видел. Бочонок отлетел к нам в борт. Корабль нормально, а вот многих осколками золота из бочонка зацепило. Но когда у тебя в баку торчит кусок золота, это не так обидно, чем когда кусок металла. Вы поэтому так долго — спросил Рэм, подавая бутыли бинты. — Да, пришлось это золото из шхуны выковыривать. Не оставлять же. — А что с захваченной командой? — не удержалась от вопроса я. — Мы им рулевое управление сломали и всех связали. Пусть поносит по волнам, с их-то флагом. — Каким флагом? — Белый с красным, предупреждающий об эпидемии на борту. — Они же умрут! — До меня дошло, что никто не придет к ним на помощь. — Да что с ними станется? — сплюнул пират. — Вынесет течением к берегу. Так я тебя сейчас языком мне пол драить заставлю, взвился тролль. Маряк, извиняясь, затёр плевок ногой и испарился из камбуза. Мы с Саней ринулись за ним на палубу, но успели увидеть лишь корму, удаляющуюся от нашей хуны. "Кэп, три корабля идут на нас!" крикнул сверху птиц. "Сам вижу", отозвался Рейн. "Ты куда смотрел? Прости, кэп, отвлёкся на золото. Это наши, сигналят о переговорах". Налетели акулы. Увидев меня, он легкомысленно подмигнул, но я заметила тщательно скрываемую озабоченность. Рыжик, марш в каюту. Я на приказ Рейна оскалилась не хуже Нары. Я могу помочь. Чем? тихо рявкнул Рейн. Аслепишь улыбкой, обзовёшь Наррами, ещё свалишься с очередным приступом. А сидеть в каюте нормально? Да. Для нас всех, Рэм. Прости, Рыжик. С этими словами Кок подхватил меня и перекинул через плечо. "Пусти!" ахнула я и забарабанила кулаками по спине Ремма, но это всё равно что лупить скалу. Кок бормоча что-то успокоительное, тащил меня к каюте капитана, а я продолжала его лупить и шипеть угрозы. "Рыжик, я восхищён", пророкотал Рем. "У тебя богатый словарный запас, малышка. Так, сиди тут и сохрани свой носик в целости и сохранности". С этими словами он скинул меня на постель, а сам одним прыжком оказался за дверью. Но ну, мне оставалось только барабанить по ней и ругаться. "Это нечестно", рявкнула я. "Эй! Но дверь каюты Рейна сделана на совесть, из массивного дерева, такое и толпе пиратов не выбить, даже агрессивно настроенных". "Рыжик, да расслабься ты", прогудел Рэм с той стороны двери. "Выпусти меня из этой насилии. Не правда, это помощь ближнему". Вот какого нарра тебе на пиратские рожи смотреть? Я их каждый день вижу. Пнула дверь, но лишь отбила ногу и зашипела от боли. У нас рожи приличные, возмутился Рэм. А там отморозки, кишки рыбьи, обезьяны дранные, их место на рее, а не в морях. Я прислонилась к тёплому дереву. Голос Рэма звучал совсем близко. Троль гудел, как огромный колокол. Таким басом только наров в на болотах пугать. И это говорит пират Ну, рыжик, знаешь, у нас тоже какой-никакой кодекс имеется. Например, нельзя убивать детей и женщин. Последних, знаешь ли, можно по-другому использовать. Рэм, и после того, как использовать не убивать, продолжал Кок: "Не бросать акул и не хохотать, глядя, как они пытаются спастись. Видишь ли, орлиса лучше сражаться с равным себе. Ограбить. Ограбить всех неосторожных", захохотал Рэм. Я зажала уши, иначе могла бы оглохнуть. потом опустила руки и прислушалась. Так, кроме пыхтенья Рэма, до слуха еще долетали голоса. Один — Рейна, а другой — резкий и громкий, оказался незнакомым. «Это кто верещит?» — поинтересовалась у Кока. «Это капитан морского нарра, долмат кровавый. Он сам себя так назвал?» «Вообще да!» — хрюкнул Рэм. — Но он редкостный отморозок. Поговаривают, склонен к припадкам ярости. Например, одного из пленников просто разодрал голыми руками и велел его кишки развесить по мачтам. Я сглотнула и попросила без подробностей. — Они просто разговаривают? — поинтересовалась осторожно. Слов разобрать не могла, но, судя по интонациям, там не обменивались любезностями. — Ну, долмат говорит, что проще поделить добычу, так как он не хочет унижать морского демона. Рейн интересуется, как именно тот собирается его унизить, но ну и заодно сообщает, что добычи ни с кем не делится, так как слишком жадный, и команда у него такая же жадная и вредная. О далмат сообщает, что слава Рейна слишком раздута. А говорили, что там 3 корабля. Ага, чую, это трёс говорилось. Ещё странно, что решили переговоры провести, может, внимание отвлекают. А Рейн справится с тремя, если что. Звук, который издал Рэм, смело можно было расценивать как фырканье рыжик, ему само море покровительствует. Мы сейчас в стихии морского демона, думаю, у далмата мозги рыбы сожрали, если он решился бросить вызов Рейну. Тот, кто завалит самого сильного, сам занимает его место. Как везде. Но надо для этого иметь мозги. Тут я возражений не нашла. Сползла по двери на пол, вздохнула. В том, что переговоры пройдут успешно, сильно сомневалась. Уже успела понять, что Рейн на фоне других пиратов просто воплощение благородства, а у них это не тот признак, за который уважают. Время тянулось неимоверно долго. Постепенно обстановка накалялась. Рейн общался спокойно, даже снисходительно, а вот Далмат всё больше распылялся. Потом разговоры стихли, а затем заворчал Рэм. "Что?" встрепенулась я. "Сейчас будет мясо". — сообщил Кок. — Так, девочка, я тебя всеми богами, в которых веришь, заклинаю. Сиди в каюте и носик не высовывай. — Рейн, животный маг? — Ну? По звукам я поняла, что Рэм проверял оружие. Сколько там у него кинжалов на поясе. Надеюсь, кухонные он все же держит на камбузе, а не крошит ими врагов. Бррр. Что мешает ему утопить все три корабля? — Ничего, — хмыкнул Рэм. Но тогда кэп будет неизвестно, сколько лежать пластом или в отключке, а у нас ценный груз, и не ясно, сколько ещё претендующих по пути встретим, а мы можем потерять ту добычу, что есть на кораблях. Какую добычу? Не поняла я. У тех идиотов, что решили бросить нам вызов. По закону всё ценное достаётся победителю, поэтому нам нужно как можно скорее припрятать добытые, пока на нас не началась охота. Да зачем нам их добро? В сердцах вскрикнула я. "Разве мало золота вы уже загрузили?" "Золота никогда не бывает много", наставительно произнёс тролль. "Ну всё, огонёк, сиди тихо. Подожди", завопила я, понимая, что сейчас останусь одна и безоружная. Не знаю, где Рейн хранит оружие, но на виду его нет. "Рэм, дай мне кинжал, пожалуйста. Вдруг кто-то сюда заскочит. Мне его криком оглушать". "Неплохой вариант", хохотнул Рэм, но потом дверь приоткрылась и в проём мне сунули кинжал. Держи и помни, сидишь тихо и не высовываешься. Я буду поблизости. Дверь плотно прикрыли, и раздались удаляющиеся шаги. Сглотнув, я вцепилась в кинжал двумя руками, жадно ловя звуки из-за двери.